Нина Александровна тоже наметнее, вот э, когда приходил, это помнишь, стонет и охает. Чего вы, спрашиваю, выходит, что им будто бы тут бесчестье. Какое же тут бесчестье, позвольте спросить. Кто в чем может Настасью Филипповну укорить или что-нибудь про нее указать? Неужели то, что она с, с была? Но ведь это такой же вздор при известных обстоятельствах особенно. Вы, говорит, не Пустите ее к вашим дочерям? Ну, Эвана, ай, Данина Александровна, то есть как это не понимать, как это не понимать? Своего положения подсказал Ганя затруднившемуся генералу. Она понимает, вы на нее не сердитесь. Я, впрочем, тогда же намылил голову, чтобы в чужие дела не совались, и однако до сих пор все... Тем только у нас в доме и держится, что последнего слова еще не сказано, а гроза грянет. Если сегодня скажется последнее слово, стало быть, и все скажется. Князь слышал весь этот разговор, сидя в уголке за своей каллиграфскую пробой. Он кончил, подошел к столу и подал свой листок. — Так это Настасья Филипповна? — промолвил он, внимательно и любопытно поглядев на портрет. — Удивительно хороша, — прибавил он, точно же с жаром. На портрете была изображена действительно необыкновенной красоты женщина. Она была сфотографирована в черном шелковом платье чрезвычайно простого и изящного фасона. Волосы, по-видимому, темно-русые, были убраны просто по-домашнему, глаза темные, глубокие, лоб задумчивый. Выражение лица страстное и как бы высокомерное. Она была несколько худа лицом, может быть, и бледна, Ганя и генерал с изумлением посмотрели на князя. «Как, Настасью Филипповну? Разве вы уж знаете и Настасью Филипповну?» — спросил генерал. «Да, всего только сутки в России, а уж такую раскрасавицу знаю», — ответил князь и тут же рассказал про свою встречу с Рогожином и передал весь рассказ его. — Вот еще новости! — опять затревожился генерал, чрезвычайно внимательно выслушавший рассказ и пытливо поглядел на Ганю. — Вероятно, одно только безобразие, — пробормотал тоже несколько замешавшийся Ганя. — Купеческий сынок гуляет. Я про него что-то уже слышал. — Да я, брат, слышал, — подхватил генерал тогда же, — После Серег Настасья Филипповна весь анекдот пересказывала, да ведь дело-то теперь уже другое, тут, может быть, действительно миллион сидит, и страсть, безобразная страсть, положим, но все-таки страстью пахнет, а ведь известно, на что эти господа способны, во в своем хмелю. Ха! Не вышло бы анекдота какого-нибудь, заключил генерал задумчиво. Вы миллиона опасаетесь. — оскладился Ганя. — А ты нет, конечно. — Как вам показалось, князь, — обратился вдруг к нему Ганя, — что это серьезный какой-нибудь человек или... — Только так, безобразник. Собственно, ваше мнение. У Ганя что-то происходило особенное, когда он задавал этот вопрос. Точно новая особенная какая-то идея загорелась у него в мозгу и нетерпеливо засверкало в глазах его. Генерал же, который искренно и простосердечно беспокоился, тоже покосился на князя, но как бы не ожидая много от его ответа. «Не знаю, как вам сказать», — ответил князь, — «только мне показалось, что в нем много страсти, и даже какой-то больной страсти, да он и сам еще совсем как будто больной». — Очень может быть, что с первых же дней в Петербурге и опять сляжет, особенно если закутит. — Так? Вам так показалось? — уцепился генерал за эту идею. — Да, показалось. И однако ж, этого рода анекдоты могут происходить и не в несколько дней, а еще до вечера. Сегодня же, может быть, что-нибудь обернется, — усмехнулся генералу Ганя. — Ха, конечно, пожалуй. А уж... Тогда все дело в том, как у ней в голове мелькнет, — сказал генерал. — А ведь вы знаете, какова она иногда? То есть какова же? — скинулся опять генерал, достигший чрезвычайного расстройства. — Послушай, Ганя, ты, пожалуйста, сегодня ей много не противоречь, и постарайся, это, знаешь, быть одним словом, быть по душе. — Что ты... Так рот-то кривишь. Слушай, — говорила Ордальонович, — кстати, очень даже кстати будет теперь сказать, из-за чего мы хлопочем. Понимаешь, что я относительно моей собственной выгоды, которая тут сидит, уже давно обеспечен. Я так или иначе, а в свою пользу дело решу. Тотский решение свое принял непоколебимо, стало быть, и я совершенно уверен. И потому, если я теперь желаю чего, так это единственно твоей пользы. Сам посуди. Не доверяешь ты, что ли, мне? При том же ты человек, э, человек, одним словом, человек умный, и я на тебя понадеялся. А это в настоящем случае, это, это, это главное». Договорил Ганя, опять помогая затруднившемуся генералу, искорчу свои губы в ядовитейшую улыбку, которую уже не хотел скрывать. Он глядел своим воспаленным взглядом прямо в глаза генералу, как бы даже желая, чтобы тот прочел в его взгляде всю его мысль. Генерал побагровел и вспылил: "Ну да". «Ум главное», — поддакнул он, резко смотря на Ганю. «И смешной же ты человек», — говорила Ардальоныч. «Ты ведь точно рад, я замечаю, этому купчику как выходу для себя. Да тут именно через ум надо бы с самого начала дойти. Тут именно надо понять и... и поступить с обеих сторон честно и прямо, не то предуведомить заранее, чтобы не компрометировать других». Тем паче, что и времени к тому было довольно, и даже еще и теперь его остается довольно. Генерал значительно поднял брови, несмотря на то, что остается всего только несколько часов. Ты понял? Понял. Хочешь ты или не хочешь в самом деле. Если не хочешь, скажи. И милости просим. Никто вас, Гаврила Ардальоныч, не удерживает. Никто насильно в капкан не тащит, если вы только видите тут капкан. «Я хочу!» — вполголоса, но твердо промолвил Ганя, потупив глаза и мрачно замолк. Генерал был удовлетворен. Генерал погорячился, но уж, видимо, раскаивался, что далеко зашел. Он вдруг обратился к князю, и, казалось, по лицу его вдруг прошла беспокойная мысль, что ведь князь был тут и все-таки... Слышал, но он мгновенно успокоился. При одном взгляде на князя можно было вполне успокоиться. «Ого — Ого! — скричал генерал, смотря на образчик каллиграфии, представленной князем. — Да это пропись! Да и пропись-то редкая! Посмотри, Каганя, каков талант! На толстом веленевом листе князь написал средневековым русским шрифтом фразу "Смиренный Руку приложил.